Глава шестая. На зелёном холме раскинулась обширная усадьба. Ничего подобного я прежде не видела. По сравнению с нею, наш бывший особняк казался маленьким домиком. Здание утопало в розах и плюще. К нему примыкали открытые и крытые дворики, стены изобиловали балконными и легкими внешними лестницами. Усадьбу окружали сады, простиравшиеся так далеко, что я едва видела кромку леса. Меня захватило изобилие красок, света и потрясающее разнообразие форм. Мои глаза жадно впитывали все это и никак не могли насытиться. Любая картина с натуры стала бы бледной копией, неспособной передать всю красоту реальности. Восторг перед увиденным мог бы оттеснить прежние страхи, не будь вокруг столь тихо и пустынно. Даже сад по которому мы шли и гравийная дорожка, ведущая к парадному входу, все пребывало в каком-то сне. Над клумбами аметистовых ирисов, белых подснежников и масляно желтых нарциссов, лениво покачивающихся на ветру, витал запах металла. Я поняла. все местное великолепие существовало благодаря магии, потому здесь и стояла весна, когда наши земли утопали в снегу. Какими же силами владели фейри Если их земли столь разительно отличались от наших, если времена года и погодные стихии подчинялись им, как богам. Моя спина взмокла от пота. Одежда, не спасавшая от мороза, превратилась в душный панцирь. Я взмахнула руками и поёрзала в седле. Невидимые веревки исчезли. Пройдя еще несколько шагов, Фейри бесшумно вскочил на просторную мраморную лестницу, что вела к тяжелым дубовым входным дверям. Двери неслышно распахнулись, и он исчез внутри. Конечно же, все путешествие сюда было им тщательно продумано. С помощью магии он погрузил меня в бессознательное состояние, чтобы я не знала, где нахожусь, и не смогла найти дорогу домой. Я и понятия не имела, далеко ли отсюда до стены и через земли каких фейри пролегает дорога. Я сунула руку в потайной карман. Он опустел. Мой нож исчез. Неужели когтистые лапы шарили у меня под плащом, разыскивая оружие? Одна эта мысль отозвалась противной сухостью во рту. Меня охватил ужас, к которому добавились ярость и отвращение. Однако все эти чувства мне пришлось подавить. Лошадь остановилась возле лестницы. и так мне ясно дали понять, сопротивляться бесполезно. Роскошная усадьба смотрела на меня, застыв в ожидании. Я обернулась через плечо. Ворота по-прежнему были открыты. Если бежать, то сейчас. Мне подумалось, что вернуться домой не так уж и сложно. Нужно постоянно идти на юг. Тогда через какое-то время я доберусь до стены, если не столкнусь с новыми опасностями. Я натянула поводья, пытаясь развернуть лошадь. Белая кобыла стояла, как вкопанная. Напрасно я дубасила ее по бокам и даже зарычала от досады. Ничего. Я могу и пешком идти. Я хотела спрыгнуть на землю, а смогла лишь сползти. Перед глазами замелькали разноцветные пятна. Я ухватилась за седло и поморщилась. У меня ломило все тело, живот сводило от голода, а мысли путались. Бежать отсюда, бежать немедленно. Мне нельзя здесь задерживаться. Но я не могла сделать ни шагу. В довершении к пляске цвета у меня дико закружилась голова. Только последний глупец решится бежать в обессиленном состоянии, не имея даже скромных запасов пищи. Я едва успею пройти четверть лиги, как Фейри меня догонит и разорвет в клочья. Как и обещал. Я шумно втянула в себя воздух. Надо сначала раздобыть пищу, а потом выждать удобный момент и бежать. Это представлялось мне довольно разумным замыслом. Постепенно мелькание пятен прекратилось. Я побрела в дом. Лестницу одолевала, отдыхая на каждой ступеньке. Достигнув верха, я с замиранием сердца вошла в открытые двери и оказалась внутри. Меня поразила роскошь убранства. Пол походил на громадную шахматную доску. Под моими ногами сверкали черные и белые мраморные квадраты. Это был коридор со множеством дверей. Посередине начиналась внушительная лестница, а в дальнем конце за толстыми стеклянными дверями виднелся второй сад, еще больше и величественнее первого. Ни малейшего намека на тюрьму. Снизу не доносилось ни криков, ни стонов. Только откуда-то слышался странный гул, напоминающий рычание. От него подрагивали горшки с гортензиями, расставленные на невысоких столах коридора. Словно в ответ на мой молчаливый вопрос, слева распахнулась отполированная двустворчатая дверь. Это был не мой приказ войти. Я протерла глаза. У меня тряслись пальцы. Я слышала, что фейская знать по всему миру строила себе дворцы и храмы. Часть из них мои смертные предки разрушили после войны. Зачем? Просто из ненависти к могущественным врагам. Я не задумывалась о том, как живут они нынче, в каком богатстве и роскоши. Мне и в голову не приходило, что фейри, свирепые чудовища, могут обитать в поместьях великолепием своим превосходящих жилища самых богатых смертных. Быть может, слухи в рот и притяние вовсе не изобилуют ужасами и жестокостями. С замиранием сердца я вошла в комнату, которую правильнее было бы назвать залом. Большую его часть занимал длинный стол. Намного длиннее того, что когда-то стоял в нашей столовой. Стол был уставлен едой и винами, Из-под блестящих крышек кастрюль поднимался пар. Пахло так, что мой рот мгновенно наполнился слюной. Многие яства оказались мне знакомы. Курятина, хлеб, горох, рыба, спаржа, зажаренный барашек. Такой пир могли себе позволить только очень богатые люди. По крайней мере, Фаири питались тем же, чем и смертные. С удивлением отметила я. Хотя стоит ли удивляться? Фаири, привезший меня сюда... Протопол к громадному креслу во главе стола. Я осталась у порога, пожирая глазами горячие, восхитительно пахнущие кушанье, запретные для меня. Это первая заповедь, которую мы узнали с раннего детства. Все сказки, стихи и песенки твердили об одном. Если вы вдруг окажетесь в обществе Фейри, ни в коем случае не ешьте их пищи и не пейте их вин. Никогда. «Иначе они поработят вашу душу и разум, и вы окажетесь в притяжении. Что ж, вторая часть предостережения уже исполнилась. Но отдавать душу и разум в рабство Фейри я не собиралась. Махнатый зверь плюхнулся в кресло, которое заскрипело под его тяжестью. В следующее мгновение зал озарился белой вспышкой, и зверь превратился в золотоволосого человека. Правильнее сказать «в существо» почти неотличимая от человека. Я сжала зубы, чтобы не закричать, и уткнулась спиной в дубовую стенную панель. Ногой я нащупывала бордюр, окаймлявший дверь. Дальше начинался порог. Я прикидывала, с какой скоростью сумею выскочить в коридор и убежать. Зверюга, вломившийся в нашу хижину, оказался вовсе не Фейри. Он из «фейской знати» правящей государствами. Я слышала, что их правители отличались внешней красотой, но были безжалостны и очень опасны. Он молод. Во всяком случае, его лицо показалось мне молодым. Его нос, часть лба и щеки скрывала искусная золотая маска. Ее украшали стебли и листья, выполненные из изумрудов. Наверное, у фейской знати существовала нелепая мода прятать лица за масками. Глаза остались прежними, какие я видела в его зверином обличье. У него был сильный подбородок, губы плотно сжаты. «Тебе надо поесть», — сказал он. В отличие от изящной и дорогой маски, его темно-зеленый камзол был самого простого покроя. Вместо украшений — кожаная перевязь для меча. Такая одежда больше годилась для сражений, чем для жизни среди роскоши. Между тем ни меча, ни даже кинжала я у него не увидела. Получалось, я попала в плен не просто к фейскому аристократу, но еще и к воину. Я старалась не думать о причинах, заставивших его так одеваться. Солнечный свет, что лился из широких окон за спиной моего пленителя, сверкал на кожаной поверхности перевязи. Но меня сейчас привлекала не амуниция, а синее безоблачное небо. «Как давно я не видела такого неба!» Фейц потянулся к затейливому хрустальному графину, налил себе бокал вина и залпом выпил. Видимо, ему спешно понадобилось промочить горло. Я придвинулась к двери. Мое сердце колотилось так, что я боялась, как бы меня не вытошнило. Пальцы нащупали холодные металлические петли. Если выскочить не мешкая, я за считанные секунды добегу до ворот. Несомненно, феец бегает быстрее, но я могу по пути опрокинуть несколько столов с гортензиями и тем самым создать ему преграду. Я посмотрела на заостренные фейские уши. Такие уловят малейшее мое движение. «Кто ты?» — решилась спросить я. Волосы у него были того же цвета, что и шкура звериного обличья. Интуиция убеждала меня не обманываться вполне человеческим видом. Наверняка где-то внутри и сейчас стоялись громадные когти зверя. «Садись и поешь», — угрюмо произнес он, указывая на свободные стулья. Я снова и снова вспоминала предостережения против их пищи. «Нельзя идти на поводу собственного желудка, пусть и отчаянно голодного. Один раз насытить брюхо, чтобы оказаться полной рабыней этого фейца? Или тебе хочется от голода потерять сознание?» — спросил Фейц и глухо зарычал. «Ваша еда опасна для людей», — ответила я. «Пусть обижается». Но он лишь засмеялся. Его смех не изменился, оставаясь звериным. «Можешь не бояться. Наша еда отлично переваривается и в человеческих желудках». Его пронзительные зеленые глаза пригвоздили меня к месту. Он чувствовал, что каждый мускул, каждая жилка в моем теле настроены до дёру. «Если хочешь уйти, уходи», — добавил Фейд, сверкнув зубами. «Я не собираюсь удерживать тебя силой. Ворота открыты. Можешь жить в любом уголке притянии». Где меня быстро слопает или замучает какой-нибудь кровожадный Фейри. И все же, пусть эта усадьба сказочно красива, мне нужно возвращаться в мир людей, к своей семье. Обещание, данное умирающей матери, это все, что придавало смысл моей жизни. Я по-прежнему стояла у стены и не приближалась к столу. «Как хочешь», — прорычал он и принялся за еду. Я дважды отказалась. Наверное, это имело какие-то последствия, однако я не успела даже подумать о них. Мимо меня кто-то прошел и направился дальше, к столу. «Итак», — произнес незнакомец. Он тоже был из фейской знати, рыжеволосый, в красивом камзоле цвета тусклого серебра и у него часть лица скрывала маска. Вошедший слегка поклонился хозяину поместья и встал, скрестив руки на груди. Похоже, ныне он даже не заметил. «И так что?» — вопросом ответил мой пленитель, вскинув голову. Его жесты больше напоминали звериные, нежели человеческие. «Значит, Андрос мертв? Мой пленитель или спаситель кивнул. «Прими мои соболезнования», — тихо добавил он. Как? «Его убили», — спросил незнакомец и напрягся. Даже костяшки пальцев побелели. Ребиновой стрелой», — ответил сидящий. Рыжеволосый зашипел. Судебный порядок, регламентированный соглашением, обязывал меня разыскать убийцу. Но я нашел эту смертную и дал ей прибежище. Получается, какая-то девчонка, смертная девчонка, убила Андраса. Это не было вопросом или признанием случившегося, Слова Рыжеволосова вылетали, точно стрелы, обильно смазанные ядом. Он посмотрел на стол, предназначавшийся мне. «Значит, суд нашел эту девчонку виновной», — произнес Рыжеволосый, словно размышлял вслух. Обладатель золотой маски невесело рассмеялся и указал на меня. Магия соглашения привела меня к порогу ее лачуги. Незнакомец изящно, как в танце, повернулся в мою сторону. Его маска была бронзовой, напоминающей лисью морду. Открытыми оставались лишь нижняя половина лица и верхняя часть лба. Я сразу заметила страшный шрам, оканчивающийся на подбородке. Большая часть шрама скрывалась под маской и тянулась, наверное, до самого лба. Рожеволосый успел не только заиметь шрам, но и потерять один глаз, замененный золотым. Поразительнее всего, что металлическое глазное яблоко двигалось, как настоящий живой глаз. Даже издали я видела, как округлился его второй глаз красновато-коричневого цвета. Он принюхался. Губы изогнулись, обнажая белые прямые зубы. «Ты шутишь», — сказала рыжеволосая, поворачиваясь к хозяину поместья. «Думаешь, я поверю, что это худосочное существо свалило Андра со всего одной рябиновой стрелой?» «Придурок. Одноглазый придурок. Жаль, что у меня сейчас не было лука и еще одной рябиновой стрелы». Я бы ему показала, как это делается». Она созналась в убийстве. Сдержанно произнес обладатель золотой маски и постучал по ободу бокала. Я заметила, что его ноготь на мгновение стал звериным когтем. Звук был просто «бррр». Я старалась не сбивать себе дыхание, особенно после его слов. Она даже не пыталась отрицать. Обладатель лисьей маски присел на краешек стола. Его длинные рыжие волосы красиво вспыхнули, поймав солнечный луч. Здесь маска не вызывала у меня вопросов. Кому понравится показывать изуродованное шрамом одноглазое лицо? Но тогда зачем маску носит мой пленитель? Возможно, они друзья, и это знак дружеской солидарности. А может, моя первая догадка была верной, и среди фейской знати существует странная мода. И что мы имеем в результате твоего бесполезного великодушия? Сердито прошипел рыжеволосый. Ты разрушил. Я шагнула вперед, сделав всего один шаг. Я не знала, какие слова скажу, но то, что я услышала, мне очень не понравилось. Мой шаг и без слов оказался достаточно красноречивым. «Скажи, человеческая девчонка, ты наслаждалась, убивая моего друга?» — спросил рыжеволосый. «Испытывала ли ты сомнения? Или твое сердце было полно ненависти, и у тебя и мысль не мелькнула пощадить его?» Наверное, для такой маленькой смертной козявки, как ты, убить Фейри равнозначно подвигу. Хозяин поместья молчал, но я видела, как напряглась его челюсть. Оба фейца внимательно смотрели на меня. Я потянулась за ножом, которого у меня не было. Что ж, продолжал рыжеволосый, отвратительно ухмыляясь. Наверное, будь у меня в руках охотничий нож, он и тогда бы ухмылялся. Возможно, найдется способ, Лассен. Тихо произнес мой пленитель, и я уловила знакомое рычание. Изволь вести себя прилично. Лосен замер, потом спрыгнул со стола и отвесил мне глубокий поклон. Примите мои извинения, любезная госпожа. Еще одна шутка в мой адрес. Разрешите представиться. Лосен, придворный, исполняющий роль посланника. Он церемонно взмахнул рукой. В ваши глаза подобны звездам, а волосы как золото поток. Чувствовалось, он ждал, что я назову свое имя, и я не собиралась говорить ему, ни как меня зовут, нигде находится мой дом. Ее зовут Фейра, сказал хозяин поместья. Должно быть, он запомнил мое имя еще у нас дома. Зеленые глаза встретились с моими, затем взглянули на дверь. Асилла проводит тебя в твою комнату. Тебе не помешает вымыться и сменить одежду. Я не знала, считать его слова оскорблением или нет. В этот момент чья-то крепкая рука взяла меня за локоть. Я вздрогнула. Рядом со мной стояла дородная женщина. Ее лицо тоже скрывала птичья маска. У женщины были каштановые волосы, гармонирующие с ее коричневым домотканным платьем. Поверх платья красовался накрахмаленный до хруста белый фартук. Служанка ком головы женщина указала в сторону двери. Похоже, в притяне и все носят маски. Если здесь так заботиться об одежде, даже об одежде слуг, возможно, я сумею сыграть на их тщеславии или найду иной способ их обмануть. Хозяин поместья может одеваться как воин, но вдруг все это такая же игра, как их маски. Это если посмотреть с одной стороны. С другой стороны... Я попала в дом фейской знати и должна вести себя разумно, тщательно продумать побег и выбрать наиболее благоприятное время. И сейчас я не буду противиться, а спокойно позволю осели увести меня в комнату. Не в камеру. Слабое, но утешение. Похоже, служанке было любопытно и самой послушать разговор господ. Во всяком случае, она меня особо не торопила. Мы не пошли, а побрели к двери и я услышала еще часть разговора. А не вмешался ли котел в случившееся? Сердитым тоном спросил Лассен. Она сама убила Андреса? Или ей помогли? Нам нельзя было посылать его туда. Никого из них. Я с самого начала говорил, что это дурацкая затея. Его рычание становилось все более угрожающим. Я бы не удивилась, если бы он сейчас превратился в волка или другого зверя. Может, нужно было заявить о своей позиции? Настало время сказать «хватит!» С девчонкой нечего церемониться. Затолкни ее в какой-нибудь глухой угол, а лучше убей. Меня ее судьба не волнует. Здесь она нам только в обузу. Она скорее пырнет тебя ножом в спину, чем станет говорить с тобой или с кем-то из нас. «Нет», — резко возразил хозяин поместья. «Действовать мы будем не раньше, чем убедимся, что по-другому никак. А девчонка останется здесь. Никто ее пальцем не тронет. Больше на эту тему не говорим. Видел бы ты лачугу, в которой она жила. Сущий ад. У меня вспыхнули щеки. Я старалась не смотреть на оселу, зато чувствовала ее взгляд на себе. Лачуга. О чем еще могло показаться наше жилье тому, кто привык жить в подобной роскоши? В таком случае, приятель, сам всем этим и займёшься. Не сомневаюсь, она окажется прекрасной заменой Андросу. Быть может, даже сумеет упражняться на границе наравне со всеми. Ответом Лассену стало раздраженное рычание хозяина. Больше я ничего не слышала. Словно опомнившись, Асила вывела меня в коридор. Служанка вывела меня по сверкающим коридорам, отделанным золотом и серебром. Нигде не пылинки. Мы пришли в просторную, богато убранную комнату. Признаюсь, я не особо сопротивлялась, когда я села вместе с двумя служанками, тоже в масках, вымыли меня и укоротили мне волосы. Я стала похожа на ощипанного цыпленка. Кто знает, а вдруг Фейри не брезгуют человечиной? От этой мысли я бы упала в обморок, не пообещая хозяин поместья оставить меня на всю жизнь в притянии. Если бы не заостренные уши, все трое служанок вполне бы сошли за обычных человеческих женщин. Я хотела спросить у них, чем занимаются здесь слуги из числа людей, но не решилась. Они не делали мне больно, не издевались надо мной, и все равно от их присутствия, от прикосновений их рук меня била дрожь. Я думала только о том, чтобы не выглядеть в их глазах трусихой. На кровати лежало принесенное осилой бархатное платье бирюзового цвета. Поплотнее запахнув белый халат, я уселась в мягкое кресло и стала умолять служанку, отдать мою прежнюю одежду. А сила не соглашалась. Я снова начала конючить, стараясь, чтобы голос звучал как можно жалобнее. Не выдержав, служанка ушла. Я очень давно не носила платьев. К тому же моей главной целью оставался побег, а платье для странствия по лесу совершенно не годилось. Завернувшись в халат, я сидела, слушая птичье щебетание за окном. Их трели были единственными звуками, не криков, ни звона оружия, никаких намеков на пытки и убийства. Комната, в которой меня поселили, была больше нашей хижины. Ее бледно-зеленые стены искусно расписали золотыми узорами и украсили вдоль потолка липным золотистым бордюром. Такое обилие по золоты могло показаться безвкусным, если бы не уравновешивалось коврами и мебелью цвета слоновой кости. Кровать, тоже цвета слоновой кости, Размерами превосходило то, где я еще недавно спала вместе с сестрами. Ветер, дувший из открытых окон, теребил подзоры на высокой передней спинке кровати. Представляю, как бы вытянулись лица у моих сестер, увидь они этот халат из тончайшего шелка, отороченного кружевами. Я водила пальцем по его лацканам и думала, думала. Я никак не могла объяснить себе разницу между страшными историями о фейере и тем, что меня окружало. Может, 500 лет разделения миров сделали свое дело? Или кому-то было выгодно держать людей в страхе? И все же я призывала себя не терять бдительности. Я по-прежнему находилась в положении добычи, слабая, не имеющая никаких магических способностей, но от этого места веяло таким спокойствием и умиротворенностью. А вдруг все это не более чем иллюзия — и лазейка в соглашении — лишь уловка, чтобы усыпить мою бдительность перед тем, как они меня уничтожат. Я слышала истории, утверждавшие, что фейцы любят вдоволь наиграться со смертными, а потом их съесть. Скрипнула дверь. Вернулась осила, держа в руках охапку одежды. «Неужели ты хочешь ходить в этом?» спросила она, показывая мне заскорузлую рубашку грязно-серого цвета. Рубашка и рукава были все в дырках. узнаешь свой наряд?» — спросила служанка. «Прачки не успели запихнуть твою одежду в корыто, как она стала разваливаться на куски. Осила помахала передо мной коричневыми лоскутами. А это все, что осталось от твоих штанов. Мне захотелось выругаться, но я сдержалась. Пусть осила всего-навсего служанка, но она вполне могла меня прихлопнуть. «Ну как, наденешь платье?» спросила она. Я понимала, надо встать и согласиться, однако продолжала сидеть в кресле. Смерив меня взглядом, осела снова ушла. Я думала, она больше не вернется, но ошиблась. Еще через несколько минут служанка принесла штаны и камзол, которые великолепно мне подошли. Все это было превосходно сшито из ярких тканей. Может, несколько вычурно, но я не жаловалась. Надела белую шелковую рубашку, затем темно-синий камзол застегнула пуговицы. Не удержавшись, потрогала шероховатую золотую нить, которая оторачивала лацканы. Такая одежда стоила безумных денег и тоже не слишком годилась для леса. Но я не могла целиком заглушить в себе тягу к красоте, а потому искренне восхищалась новым нарядом. Я плохо помнила, как мы жили до отцовского разорения. В нашем особняке у отца был кабинет и несколько комнат, где он принимал посетителей. Отец позволял мне туда заходить. Иногда показывал мне разные товары и говорил, сколько они стоят. Многое, очень многое забылось. Я лишь помнила удивительные запахи заморских пряностей, музыку чужих языков, где не понимала ни слова. Среди немногочисленных счастливых воспоминаний эти были самыми главными. Пусть я плохо разбиралась в истинной стоимости вещей, но интуиция подсказывала — Одни изумрудные шёлковые занавеси со вставками из золотистого бархата могли бы принести нам несколько лет с этой жизни. У меня похолодела спина. Сколько же дней прошло с тех пор, как я покинула наш дом? Около четырех. Запасы свежей оленины подходили к концу. Правда, трём ртам прокормиться легче, нежели четырем. А сила подвела меня к холодному очагу и усадила на стол с низкой спинкой. Взяв гребень, служанка расчесала мои волосы и принялась заплетать косу. «Ну и тощая же ты», — вздыхала она, — «кожа до да кости». «У смертных осталось такое время года, как зима. А зимы никогда не бывают благосклонны к людям», — ответила я, стараясь, чтобы мои слова прозвучали не слишком дерзко. Служанка усмехнулась. «Если у тебя хватит мозгов, ротик свой ты будешь держать закрытым, а ушки — на макушке». Это принесет тебе больше пользы, чем язык без костей. И быть нынчеку тоже полезно. Ощущениям своим не особо доверяй, они еще не раз попытаются тебя подвести. Я старалась не показывать виду, но от предостережений осилы мне захотелось сжаться в комок. Кое-кто здесь горюет по Андресу, продолжала Осила. Но если хочешь знать мое мнение, я вот что скажу. Андрес был хорошим дозорным, этого от него не отнять. Но ведь знал, с чем столкнется, когда пересечет стену. Говорили ему, чем это может кончиться. Народ здесь понимает условия соглашения. Это для тебя главное. Наш хозяин сохранил тебе жизнь. Но не всем его решение по вкусу. И кое-кто будет косо на тебя смотреть. Ты только голову не задирай и язык не распускай. Тогда тебя никто не заденет. Хотя Лассен... На него можешь и рявкнуть, если смелости хватит. Он стерпит. Пока что мне смелости не хватало. Я хотела спросить у Осилы, кого именно стоит избегать, но она завязала мне косу и вывела в коридор.